Ранние дни. При первом приеме Кокаин действует на вас, да никак он не действует. Не получаете вы того огромного, стремительно ударяющего в голову кайфа, каким, говорят, награждает человека героин, кристаллический мед или крэк. Я будучи нервическим слизняком, ни одного из них не попробовал. Возможно, это подрывает ко мне, как к настоящему наркоману, любое доверие. Мои друзья, такие как Себастьян Хорсли, Рассел Брент и покойный Филипп Сеймур Хоффман, да и все те рок-звезды 70-х, что не боялись подогреть на пламени чайную ложку, всосать из нее жидкость в шприц, Перетянуть с помощью зубов бицеп с бичевкой, накачать в него сжимая кулак кровь, простукать свое тело двумя пальцами в поисках подходящей вены, где бы та ни обнаружилась, в глазном яблоке на пенисе, после того, как самые доступные отвердели до бесполезности, а затем надавить на поршень шприца Вот они и впрямь, наркоманы настоящие. Примечание Себастьян Хорсли 1962-2010 годы художник, так называемый «последний лондонской денди, бравировал своей зависимостью. Рассел Брэнд. Родился в 1975 году. Английский комик, всерьез увлекавшийся так называемыми веществами, но с 2002 года не пьет, не курит и не дружит с наркотиками. Филипп Сеймур Хоффман. 1967-2014 годы. Американский актер. Считалось, что он умеет абсолютно все. Еще в юности у него начался роман с веществами, расширяющими сознание. Конец примечания. Слово «нервической» я почерпнул в прочитанной мной статье Аарона Соркина, давшего миру нескольких хороших парней, западное крыло, социальную сеть и новости. Во время перерыва в репетиции он, бывший прежде заядлым кокаинистом, сказал Филиппу Сеймору Хоффману, что всегда оставался человеком слишком нервическим, чтобы тыкать в себя иглой, а иначе, наверное, подался бы в героинщики. На что Хоффман с присущей ему краткостью ответил «Нервическим и оставайтесь». А спустя не такое уж и долгое время Хоффман умер 23 года так называемой чистоты Потом один единственный рецидив И все кончено Это как с ядерным оружием Никто не может назвать его безопасным Потому что оно всего лишь оставалось безопасным До сегодняшнего дня А быть безопасным всегда не обязано станет на миг небезопасным, и пиши пропало. Однако вернемся в Лондон 1986 года, к моему первому опыту по части Кокса. Я нервно наблюдаю, как мой знакомый достает из кармана бумажный пакетик, разворачивает его и вытряхивает настоящий рядом с ним на столе металлический поднос кучку гранулированного белого порошка. Он берет кредитную карточку и краем ее мягко дробит гранулы, пока тени становятся совсем мелкими. Той же карточкой разделяет порошок на пять равных по длине дорожек, сворачивает в трубочку десятифунтовую банкноту, наклоняется, вставляет один конец трубочки в ноздрю подносит другой к первой дорожке и резким коротким вдохом втягивает половину ее в нос. Вторая половина отправляется в другую ноздрю, после чего он отдает бумажную трубочку мне. Я, со всей небрежностью, какую мне удается изобразить, воспроизвожу его действие. Рука моя слегка подрагивает. Я далеко не слегка, обеспокоен тем, чтобы не чихнуть на печально известный по Энни-Холл манер Вуди Аллена. Сломав когда-то нос, я обзавелся смещением перегородки, отчего мои ноздри редко пребывают в полном рабочем порядке одновременно. Со всей доступной мне силой я пытаюсь втянуть часть моей дорожки в слабую левую ноздрю, и ничего не происходит. Смущенный, я, всхрапнув от натуги, отправляю всю дорожку в правую, чистую ноздрю. Порошок ударяет в заднюю стенку моей глотки, щиплет глаза. Наступает черед трех других участников этой церемонии, таких же неофитов, как я. Я сижу, ожидая галлюцинаций, транса, блаженства, эйфории, Экстаза. Чего-нибудь. Наш хозяин, лизнув указательный палец, собирает остатки порошка и втирает их в десны. Таково его законное право. «Э-э-э», произносит один из нас, «человек куда более храбрый, чем я». «И что мы должны почувствовать?» «Ну, такой легкий кайф». Эксперт хлопает в ладоши и шумно выпускает из легких воздух. И просто приятность, тем-то кокс и хорош. Он вроде как мягкой. До того времени единственным незаконным наркотиком, какой я попробовал, был Гашиш. И он мне стыдно признаться, совсем не понравился. Канабис даже в умеренных его разновидностях, вроде травы и смолки, какие были доступны тогда, до наступления эры сканка и бутончиков, мягким определенно не был. Ни по действию, ни по последействию. В 1982 году я однажды заблевал благодаря ему стены, пол и потолок уборной в доме друга, Дело было через несколько месяцев после возвращения наших огней рампы из Австралии. Сколько-нибудь различимого удовольствия от травки я, на каком угодно этапе ее употребления, не получил и в дальнейшем более-менее зарекся с нею связываться. Большинство людей, подбирая для себя наркотик, который их устраивает, будь то никотин, не такой уж и поведенческий модификатор, Кофе, марихуана, спиртное, кетамин, кристаллический мед, крек, опиум, героин, амфетамин, экстази. Я почти сразу решил, что каннабис не для меня, и даже на секунду не задумался о том, чтобы подыскать ему замену. И теперь, откинувшись в кресле и вникая в воздействие кокаина, Я должен признаться, отмечаю в конце концов благодетельное возбуждение. Я обнаруживаю также, что все мы стали чуть более разговорчивыми. Говорили мы правда друг друга не слушая, особенность, которую мне в скором времени предстояло осознать со всей ясностью. Краткая история марафета. Как известно большинству людей, кокаин Если будете называть его марафетом, вас сочтут человеком куда более знающим и клевым, получают из коки, растения, распространенного в Южной Америке, преимущественно в Колумбии, Перу и Боливии. Листья его имеют в этих странах свободное и законное хождение. Их жуют или заваривают в виде чая, именуемого мате. Утверждается, что они помогают справляться с усталостью и нередкой в высокогорных андах высотной болезнью. Прием этих листьев или настоек на них не порождает даже отчасти какой-либо эйфории или возбуждения из тех, что ассоциируется с кокаином, зато они богаты, как уверяют, самыми разными витаминами, митеральными веществами и волокнами. Когда я в мою дымную и одышливую сигаретную пору, приезжал в Южную Америку, ее обитатели наускивали меня жевать листья вместе с лаймом, добавлять лаймовый сок в мате, дабы ускорить действие коки, весьма слабое, и помочь мне приспособиться к утомительной жизни на высокогорье. Полагаю, добавление лайма Есть уважительный поклон в сторону кислотно-щелочной экстракции, посредством которой кока обращается в кокаин, наркотик класса А, основу индустрии с оборотом в миллиарды долларов, непременного участника уикендов рабочего класса, журналистского класса, сельских и городских общин. Популярность его все возрастала и возрастала с 1970-х годов, да и поныне никаких признаков упадка не демонстрирует. Один из наших главных констеблей не так давно сказал мне, что в рыночных городах Восточной Англии разжиться кокаином легче, чем на Сохо-сквер. Вот истинно Ломбард-стрит, супротив апельсина. По пятничным и субботним вечерам кокса в Донкастере потребляют больше, чем в Чалси. Примечание. Расхожая некогда фраза, теперь, похоже, никому неизвестная. Посмотрите в словаре. «Она того стоит». Конец примечания. Дешевым его не назовешь. Однако в течение последнего десятилетия с хвостиком цена кокаина оставалась вполне устойчивой. И сейчас он отнюдь не является прерогативой членов фасонистых, как это когда-то называлось, клубов Сохо или Мэйфера. XIX век ознаменовался открытиями, которые позволили обратить безвредный, не создающий совершенно никакого привыкания, листок произрастающего в андах кустарника в кокаин. Суффикс «ин» присваивается химиками-алкалоидом. Кофейный алкалоид кофеин, алкалоид атропа баладонна, она же красавка, она же сонная одурь, атропин и так далее. С другой стороны, героин получил свое название от одарившей нас аспирином немецкой компании Байер, потому как считалось, что вещество это наделяет его потребителя геройскими качествами. Никто иной, как Зигмунд Фрейд, оказался одним из первых медицинских светил, писавших о свойствах кокаина, который был в XIX столетии своего рода рара-авис, поскольку наркотики в большинстве своем добывались из растений семейства маковых, морфий, опий, кодеин и любимый напиток королевы Виктории лаундаум, то есть спиртовая настойка опия. «Пальчики оближешь», как говорила Нэнси Митфорд. Примечание «Рара авис» – редкая птица, латинский, конец примечания. Работа Фрейда «Юберкока» содержит чарующие, важные сведения о воздействии нового наркотика на автора и на его пациентов-добровольцев, отловленных на улице бродяг. Примечание «Юберкока» – «О коке» – немецкий, Конец примечания В свете ниже следующих сообщений можно предположить, что при продолжительном, но умеренном употреблении кока не причиняет вреда организму человека. Фон Анреп в течение 30 дней давал животным умеренные дозы кокаина и не обнаружил пагубного воздействия на их жизненные функции. Примечание Василий Константинович фон Анреп, 1852-1927 годы. Русский врач, физиолог и фармаколог, пионер местного обезболивания, член Третьей Государственной Думы. Конец примечания. На своем опыте и на опыте других наблюдателей, способных оценить такие явления, Я убедился, что первая доза и повторные дозы коки не вызывают непреодолимого влечения к этому стимулятору. Напротив, человек испытывает немотивированное отвращение к этому веществу. Как будто и я хочу. Прием доз от 0 0,5 до 0,1 грамма кокаином «мериотикум» вызывает приятное возбуждение и продолжительную эйфорию, которая ничем не отличается от нормальной эйфории здорового человека. При этом полностью отсутствует ощущение возбуждения, которое сопровождает прием алкоголя. Кроме того, отсутствует характерное желание немедленно действовать, которая возникает после приема алкогольных напитков. Индивид ощущает повышенное самообладание, увеличение работоспособности и прилив энергии. С другой стороны, в процессе работы индивиду достает тех умственных способностей, увеличение которых вызывает алкоголь, чай или кофе. Индивид чувствует себя нормально и вскоре приходит к заключению, что ему не Трудно поверить в то, что он находится под воздействием наркотика. «Так Фрейд еще и пил на работе». «О, ладно, это многое объясняет». «Позвольте повторить. В свете ниже следующих сообщений можно предположить, что при продолжительном, но умеренном употреблении кока не причиняет вреда организму человека». «Оставим без внимания» столь радостно звучащую внезапную сердечную смерть, о которой нынешние доктора и работники центров реабилитации любят рассказывать, демонстрируя то, что я могу назвать лишь бестактной радостью. В отличие от незаменимого алкоголя, кока оказывает более эффективное стимулирующее воздействие и при длительном применении не причиняет вреда. Единственное возражение против применения коки – Ее высокая стоимость. Замечание о цене остается, подозреваю, актуальным и ныне. И от алкоголя в мире умирает гораздо, гораздо больше людей, чем от кокаина. Даже принимая во внимание нынешнее намного более широкое его использование, смерть от длительного приема кокаина умеренно редка. Я думаю, хотя неслыханно ее, конечно, не назовешь. Длительное применение коки настоятельно рекомендуется и, как утверждают, было успешно опробовано при болезнях, связанных с перерождением тканей. К числу таких болезней относятся выраженная анемия, туберкулез легких. Продолжительное применение коки рекомендуется после перенесения данных болезней. Аборигены Южной Америки изображали богиню любви с листьями коки в руке и не сомневались в стимулирующем воздействии коки на гениталии. Спросите любого кокаиниста со стажем. Мужчину, разумеется. И все они, наверное, согласятся со словами привратника из Макбета, говорившего, правда, о спиртном, но все сказанное им можно отнести и к коксу. «Похоть, сэр!»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 Она его твердо ставит, и она же не дает ему стоять, и в заключении она ухитряется уложить его спать, и только уложив, оставляет его. Примечание. Перевод Радловой. Конец примечания. Другое дело, что кокаин не столько, так сказать, укладывает вас спать, сколько заставляет бодрствовать с текущим носом несколько часов к ряду. Вы таращитесь в потолок и даете на завтра обещания, которых, сознаете, вы не сдержите. Мантегатца подтверждает, что у Кокерос сохранялась половая потенция на высоком уровне вплоть до преклонного возраста. Примечание. Паоло Монтегацца, 1831-1910 годы. Итальянский врач и гигиенист. Много путешествовал, в том числе по Южной Америке, и написал на основе своих впечатлений очерки. Кокерос, буквально «жующие листья». Так испанцы называли индейцев Южной Америки, Конец примечания. Более того, он сообщает о случаях восстановления потенции и исчезновения функциональной слабости после применения Коки, хотя сам Монтегатса не верит в способность Коки оказывать такое воздействие на каждого индивида. Марво, решительно отстаивает точку зрения, согласно которой Кока – оказывает стимулирующее действие. Другие специалисты настоятельно рекомендуют применение коки в качестве лекарства от временной функциональной слабости и истощения. Бентли сообщает об одном из таких случаев, когда применение коки привело к излечению пациента. «Три человека из тех, кому я давал коку, сообщили о сильном половом возбуждении, которые они, не колеблясь, приписали воздействию коки. Молодой писатель, которому кока вернула работоспособность после продолжительной болезни, отказался от употребления наркотика из-за нежелательных побочных эффектов. То есть, одного пациента, достигнутое вследствие приема наркотика возрастание либидо, смутило до того, что он употреблять кокаин отказался. Ничего себе, нежелательный побочный эффект. Итак, Виагра. Рабочая лошадка, лекарь от многообразных изнурительных болезней, менее опасный или изменяющий личность, чем алкоголь. В общем, кокаин был принят 19-м столетием и, как хорошо известно, дал напитку Кока-Кола первую половину его названия. Хотя в 1929 году компания, производящая этот напиток кокаина списка ингредиентов изъяла, доступен он был повсеместно и законно в виде постилок, пилюль или микстур, как тоник или, в чем присутствовало внутреннее противоречие, целебное средство, наиболее действенное при лечении запоров, но и волшебным образом помогавшее укреплять жидкое, то и водянистый стул. Кокаин способствовал концентрации и работоспособности, подбадривал меланхоликов, а в малых дозах замечательно помогал успокаивать расшалившихся детей. Происходило все это в период Большого Загула, примерно обозначенный социальными историками как 1870-1914 годы. По окончании его разразилось и все испортило Первая мировая война. Едва ли не при первых же звуках военной трубы, пиво стало менее крепким, часы продажи спиртного сократились, а в 1915 году французы запретили истинное олицетворение большого загула – абсент. А между тем, пока загул длился, вы могли без рецепта покупать у вашего местного фармацевта или в аптеке все, что угодно и никто не лез к вам с вопросами. На Сент-Джеймсской площади, в обслуживающем королевскую семью элегантном и величавым Фортном энд мейсон продавались исполненные вкуса корзиночки с крышкой, содержавшие серебряные шкатулки, шорсприцами и этуиз. Любящие родители посылали в них кокаин и героин на фронта Англобургской и, в начальные ее годы, Первой мировой. Примечание Этуиз, игольник, французской, конец примечания. Собственно говоря, Бенездрин, торговое название разновидности амфетамина или спида, и во время Второй мировой входил в обычный рацион Командос. В романах Яна Флеминга Джеймс Бонд с него, можно сказать, не слезает. Так уж мне не повезло родиться в эпоху, когда практически все волнующее, соблазнительное, чарующее, рискованное и приятное самым яростным образом объявляется незаконным. Комики и актеры поколения, которое предшествовало моему, обращались, когда им внушал тревогу их вес, К докторам и получали столько рецептов на беник, сколько просили. Вообще говоря, все, что ускоряет и стимулирует метаболизм, ослабляет аппетит. Хорошо известно, однако, что такие антидепрессанты, как каннабис, пробивают на хавчик как это не очень симпатично называется. В компании молодых мужчин и женщин наводняющие круглосуточные заправочные станции, чтобы закупить Марсы, Доритосы и полные пакеты суррогатной еды, вот нагляднейшее из возможных свидетельств вечера, проведенного в компании, где по кругу гулял косячок-другой. Может быть, сама незаконность кокаина меня и притянула? А может, где-то на задворках моего сознания отзывался слабым эхом Шерлок Холмс? с его семипроцентным раствором. Не исключено также, что моя сексуальность или даже мое еврейство внушали мне глубинную веру в то, что нормальным я никогда не буду, что так навсегда я останусь аутсайдером, маргиналом. В наши дни происходит забег, в котором участвуют органы наркоконтроля с одной стороны и предприимчивые химики всего мира с другой. Измените молекулу здесь, молекулу там, и вы получите, так сказать, легальный наркотик какую-нибудь таблетку, она рекламируется как средство для придания блеска листьям здорового растения. А вовсе не для употребления человеком, от которой вы совершенно очумеете дня на полтора. Что при моем расписании, пожалуй, является перебором. Существует истина столь очевидная что люди ее не замечают. Одно и то же вещество может совершенно по-разному действовать, да и действует на разных людей. Лучший пример – аллергия. Индивидуум А заглатывает пакетик арахиса и, удовлетворенно рыгнув, просит второй. Между тем, как индивидуум Б катается по полу, задыхаясь от анафилаксии лишь потому, что он откусил яблоко, снятое с дерева, которое выросло вблизи фабрики, десять лет назад производившие пищевые продукты с содержанием этих самых орешков, тоже и со спиртным. Мы можем сидеть за столом и пить наравне с другом бокал за бокалом, пока не наступит миг, ужасный, унизительный для всех миг, когда веки друга опадут, будто шторы вниз, и он, или она, начнет припираться с официантами, повторять одни и те же слова, лезть в драку и вообще повергать всех и вся в препротивное, несказанное смущение, внушая им желание очутиться как можно дальше от этого места. И ведь выпил-то он, или она, столько же, с точностью до одной шестнадцатой унции, сколько вы, Но между тем вы вполне способны перемещаться по прямой линии, цитировать Озимандиаса, решить кроссворд и выпить еще четыре бокала, не почувствовав ничего, кроме легкого прилива веселья. Примечание. Санет Перси Би Озимандиас, 1817 год. Конец примечания. Сколько раз я говорил моим нажившим неприятности с бутылкой друзьям, что они должны просто принять очевидный факт, сколь несправедливым он им не кажется, вы страдаете, по сути дела, аллергией на спиртное. И это даже с физическими размерами никак не связано. У меня были здоровейнейшие знакомые, которые просто не могли пить. И я знал грациозную девушку, которая могла пить безостановочно, без каких-либо намеков на неуравновешенность, агрессивность и пошатывание. На мое счастье, а может и несчастье, я обладаю высокой терпимостью к спиртному. Правда, было время, когда я безрассудно добавлял к вину одну единственную таблетку и просыпался на утро в постели, не имея ни малейших воспоминаний о том, как я до нее добрался и где провел вчерашний вечер.